Детские карточные игры. Сундучок. Эта карточная игра, способная полюбиться не только детям, но и взрослым, поскольку она рассчитана на логику и компанию от двух до шести человек. Данная игра стала очень популярна в России и странах СНГ среди детей в возрасте от 7 до 14 лет. Сама игра это аналог карточной игры Дипломат. Деления на команды нет, каждый сам за себя. Для игры понадобится только стандартная колода на 36 или 54 карты, но из последней перед стартом нужно достать Джокеров. Цель собрать как можно больше так называемых сундучков. Комбинации из четырех карт одного достоинства, например, четыре туза или четыре шестерки. Побеждает тот, у кого в конце игры окажется максимальное число подобных квартетов. Правило. Важное уточнение: В начале игры участникам необходимо обсудить, разрешено ли спрашивать о картах, которых нет на руках, или нет. Если ответ да, то игроки смогут собирать сундучки с нуля. Участники садятся в круг и определяют раздающего любым способом, например, жеребьёвкой или игрой в камень-ножницы-бумагу. Выбранный человек тщательно перемешивает карты, после чего выдает каждому по четыре штуки. Остаток колоды кладется в центр рубашкой вверх. Игрок, сидящий слева от раздающего, начинает партию, спрашивает у соперника: "Есть ли у тебя X?" X название карты нужного достоинства. В классическом варианте сундучка вопрос задается человеку, который находится по левую руку от того, кто делает ход. Однако существуют варианты, когда спросить можно любого игрока, участвующего в раздаче. Допустим, у вас на руках две восьмерки — валет и дама. Логичнее начать собирать сундучок из карт, которых больше, то есть спросить, есть ли у другого игрока на руках восьмерки. Если ответ будет утвердительным, соперник должен отдать их все, взамен взяв недостающее количество карт из колоды. Если же восьмерки отсутствуют, то уже вам нужно будет взять одну карту из колоды, а ход перейдет к следующему игроку по часовой стрелке. Готовый сундучок можно отложить в сторону. Показывать или раскрывать его не обязательно. Но если возникают подозрения в обмане, можно попросить соперника показать сундучок. Что тот и должен сделать по правилам игры. Если в процессе игры у кого-то из участников заканчиваются активные карты, ему нужно взять одну из колоды. Партия завершается тогда, когда собирание сундучков становится невозможным, то есть карт больше нет ни в колоде, ни на руках у игроков. Победитель определяется следующим образом. Нужно подсчитать количество сундучков у каждого игрока. Человек, собравший наибольшее число комплектов, выигрывает. Если по итогам партии у двух людей комбинации поровну это ничья. Проигравшим считается участник, у которого меньше всего сундучков. Он автоматически становится раздающим в следующем туре. Эту игру можно усложнить, если классическая вариация надоела. Например, кроме достоинства карт, узнавать не только их наличие, но и количество, масти. Если на любой из вопросов ответ отрицательный, то ход передается следующему игроку. Помимо этого, в игру можно ввести вторую колоду, чтобы увеличить размер сундучка с 4 до восьми карт. Лесенка. Лесенка это популярная детская карточная игра, способствующая развитию внимания, логики и памяти. Она подходит для детей старше 4-5 лет и может быть сыграна в кругу от двух до шести игроков. Обычно в данной игре используют две колоды обычных игральных карт по 36 штук. В некоторых вариантах используются специальные карточки с изображениями. Цель игры собрать как можно больше карточек и получить наибольшее количество очков. Правило. Прежде чем приступать к игре, необходимо перетасовать карты и раздать каждому игроку по 5 карт. Остальные карты складываются в центр стола, тем самым формируя стопку для набора карт верхнюю карту из основной колоды необходимо перевернуть и положить рядом. Она будет стартовой картой. Важно отметить, что, как и во многих карточных играх, игроки ходят по очереди. Каждый ход состоит из следующих действий. Игрок проверяет свои карты и пытается найти карты, подходящие по значению. Например, 2 с 2, 3 с 3 и так далее. Если игрок может положить подходящую карту, он открывает ее и кладет на стол. Если он не может, то добирает одну карту из стопки. Если вы или другой игрок положили карту, можно продолжить ход, если у него есть другие подходящие карты. Игра продолжается до тех пор, пока в основной колоде не останется карт или пока один из игроков не сбросит все карты. Игра заканчивается тогда, когда один из игроков раскроет все свои карты или когда в основной колоде не останется карт для набора. Далее идет подсчет очков, где каждая карта имеет свою ценность. Карты с цифрами 2-10 оцениваются по номиналу. Валеты 11, дамы 12, короли 13, тузы 14. Игроки подсчитывают очки за оставшиеся у них карты. Кто наберет наибольшее количество очков, тот и выиграл. Ведьма. Ведьма еще одна популярная детская игра, пользующаяся особой любовью среди девочек. У этой игры есть и другие названия, а именно Колдунья, Акулина Пиковая дама. В игре используется одна колода карт, либо из 36 штук, либо из 52 или 54. Правило. Перед началом игры из колоды необходимо достать одну из дам. После перетасовывания карты распределяются между игроками поровну. Последняя не парная, достается тому, кто раздавал. Конечно же, ведьма это самая страшная карта, то есть пиковая дама. При карточной игре на двоих игроки сразу понимают, кому она досталась, но это не беда, ведь ситуация может кардинально измениться после первого хода. Для начала каждый игрок ищет парные карты и отставляет пары в сторону. Например, две десятки, два туза, два валета остаются в руке только одинарные карты. В такой карточной игре на двоих правила следующие. Первый игрок держит в вытянутой руке свои карты рубашками ко второму игроку. Тот вытягивает из веера одну из карт любую по своему желанию. Если у него образовалась пара, он ее тут же отставляет в сторону. Потом наступает очередь другого игрока вытягивать карту. Может попасться и ведьма. Проигрывает тот, у кого на руках останется пиковая дама. Верю, не верю. Еще одна простая детская игра, способная, если не рассорить, то посеять зерно раздора между друзьями, играющими в эту карточную игру. В неё можно играть как двум-трем, так и в небольшой компании, проверяя друг друга на прочность. Среди взрослых игроков ее также называют блеф или покер без карты. Правила могут незначительно отличаться в зависимости от компании или группы, но основные правила выглядят следующим образом. В игре используется либо классическая колода из 36 карт, либо из 52. Цель игры постараться избавиться от всех своих карт, заставляя других игроков не верить вам. Уметь блефовать, а также угадывать блеф со стороны своих соперников. Правило. Каждому игроку раздается равное количество карт. Остальные карты помещаются в центр и становятся общими. Игра идет по кругу. Игрок по очереди выкладывает одно или несколько карт на стол, при этом объявляя их достоинства. Например, двойка или тройки. Однако игрок может блефовать и выкладывать карты, которые не соответствуют заявленным. Остальные игроки могут решить, верит ли заявлению игрока или нет. Если кто-то вызывает блеф, игрок должен показать свои карты. Далее следуют два варианта событий. Первый: если игрок блефовал, то он забирает все карты со стола. Второй: если игрок не блефовал, то тот, кто вызвал блеф, забирает все карты со стола. Игрок, у которого были пойманы карты при блефе, берет карты из центра. Игра продолжается до тех пор, пока один из игроков не избавится от всех своих карт. Этот игрок объявляется победителем. Самое интересное, что во время этой игры игроки могут придумывать собственные стратегии и общения, чтобы запутывать остальных. Помимо прочего, они также могут варьировать свои действия между правдой и ложью во время игры, чтобы привнести элемент непредсказуемости. Свинья Свинья это облегченная и адаптированная для детей версия Цыганки. Обычно для игры используется классическая карточная колода из 36 карт. Играть в эту игру рекомендуется детям с 5-6 лет. Правило. Тщательно перетасуйте карты. Разложите их так, чтобы они образовали круг, а в центр круга положите последнюю карту. Тяните карты по очереди из круга, и если попадется карта той же масти или номинала, то ее необходимо положить в центр. Повторяйте действия, пока не закончатся все карты. Проигрывает тот, у кого будет больше карт в конце игры. В качестве дополнительного развлечения проигравший может похрюкать.